Письма к Александру Александровичу Горелову. Александр Александрович Горелов — известный исследователь народной культуры, руководитель отдела народной культуры Ирли Ран, Пушкинский дом, автор множества работ, ответственный редактор свода русского фольклора. Ниже приведенные письма Шергена были подготовлены Александром Александровичем по нашей просьбе для публикации в настоящем издании и хранят в своем личном архиве. Примечание Горелова. Письмо первое глубоко уважаемый александр александрович очень приятно было получить от вас весть я сам намеревался напомнить вам о себе и вот получаю интересную вашу статью о кирше даннилове мне любо видеть вас художника портретиста кирша данилов встает перед нами прямо как жив кирши оказался мне чем то абстрактным невнятным в вашей работе происходит вещей обвлечения невидимых вы ставите киршу данилова перед нами на лицо Прям как жив, восхищенно, — говорит один древний путешественник, увидевший в Царьграде отмытую икону князя Бориса. Александр Александрович, в прошлом году вы мне прислали номер третьей русской литературы. В письме вашем вы изъявили желание, чтобы я изложил мои мысли о слове «литературном» и о слове «устном». Примечание Александра Александровича горелова Будучи ответственным секретарем журнала «Русская литература», Я пытался организовать на его страницах дискуссию о современном русском литературном языке. К сожалению, статей по проблемам языка было прислано слишком мало, чтобы такая дискуссия могла состояться. Борис Виктор Шерген откликнулся названной рукописью, которая, однако, больше подходила по стилистике для художественного журнала. Тогда я решил передать статью в отдел критики ленинградской звезды, и она ее практически незамедлительно напечатала. Конец примечания. У меня имеется рукопись, где я последовательно закрепил ответы мои на вопросы молодых моих слушателей. В этих беседных очерках я трактую о взаимоотношении литературного языка, книжной славянской наречи и речи живой, народной. Молодежь удивлялась и интересовалась тем, что грамматика литературного русского языка в течение ряда столетий была отлична от форм языка русского разговорного. Ребята-школьники бывают озадачены, слыша по радио настойчивый, но неунятный постулат. Учитесь языку у классиков. Вкратце коснулся этой темы. Назвал я мою статью слово «устное» и слово «письменное». Подойдет ли такая тема для альманаха русской литературы? Прошу ответить мне, Александр Александрович, краткой строчкой. С искренним приветом, Борис Шергин. Письмо второе глубокоуважаемый Александр Александрович, присылаю обещанные еще зимой очерки, слово устное слово письменное. Я убежден, что литература ведения, искусство ведения, музыка все эти науки тогда становятся живыми, когда начинают прорастать и зеленеть, в низах заинтересует широкий круг людей. По летнему отпускному времени застанет ли вас рук письма и в Ленинграде? Буду ждать ответы. Всегда желаю вам, Александр Александрович, сил душевных и веселья сердечного. Борис Шергин. По скрипту. Если принципиально статья годится для альманаха, прошу ходатайства вашего о присылке мне аванса. Борис Шергин. Адрес, телефон. Письмо третье. Дорогой Александр Александрович, я получил экземпляр звезды с моей статьей. Большое вам спасибо за ваше столь деятельное внимание. Как хорошо бы побеседовать с вами с отчей на В новом году желаю вам сил творческих, здравия многолетнего. 1964 год. Борис Шеркин.